Нижняя толсто заросла дремучими ледяными папоротниками. Мимо электрички по косогору у Валисто тянулись серые кособокие домики валёжной. — А та с отцы! — заорал Слушкин. — Валёжную проспали! Отцы в спальниках полетели со скамеек на пол. Пустой вагон был полон белого известкового света. Электричка завыла при торможении, и под полом вагона инфарктно заколотилось её металлическое сердце. Динамики лаконично квакнули, валёжные. Заспанные со съехавшими набок шапочками, в растянутых куртках и задравшихся свитерах, цилиха радочно заметались по вагону, сгребая в ком свои спальные мешки, шмотки, раскрытые рюкзаки.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 «Тютин, держи двери!» — Деменёв на стоп-кран. «Овечкин, Чебыкин, за лыжами!» — Бармин, проверь вагон! — командовал Слушкин. «Не успеем, Виктор Сергеевич, не успеем же!» — стонал Тютин. Овечкин и Чебыкин схватили по охапке лыж и палок, а с грохотом поволокли их в тамбур. Бармин, как пловец, нырнул под скамейки за потерянными варежками. Слушкин жадно пожирал глазами вагон. «Не осталось ли чего?» Уходим, крикнул он, как партизан, подорвавший мост. Они горохом высыпались из тамбура в сугроб. Двери зашеп теле и съехались. Электричка голодно икнула, дёрнулась и покатилась. Рельсы задрожали, а вдоль вращающихся колёс поднялась искристая пыль слоями снимающаяся со снега. Ускоряясь, мелькая окнами,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 Неторопливо собравшись, они пошагали от станции в гору по улице посёлка, по глубоким отпечаткам тракторных гусениц. Здесь, оказывается, давно была глубокая и глухая зима. Дома по ноздре погрузились в снег, на холобучили на глаза белые попахи, и хмуро провожали отцов тёмными отблесками окон. Над трубами мельтешил горячий воздух, дыхание ещё неостывших за ночь печей.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 Пещеру не найдём. Найдём. А вдруг там вагончика уже нет? Где ночевать-то? Да почему его нет? Куда он делся-то? Ну, уехал. Сам ты уехал, с досадой сказал бармен. Анцы надели лыжи, хлопали ими по дороге, отбивая снег налипший на ещё не промёрзшие полозьи. Хлопанье лыж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 Виктор Сергеевич вдруг негромко сказал Овечкин: "А у меня лыжа сломалась, когда из вагона выкидывали". Он отнял у лыжи загнутый носок и поковырял щепу на изломе. Все молча смотрели на него, словно боясь произнести приговор. "Я, пожалуй, вернусь на станцию", мёртвым голосом сказал Овечкин. "В 10:00 вечера обратная электричка идёт. Уеду". Служкин снял шапку и поскрёб затылок рукояткой лыжной палки. Встречать Новый год в электричке это паршиво, наконец заявил он. Да и бросать тебя одного по волчьей возвращаться всем обидно. Что делать-то? Ну, пойдём так. Я надену твои лыжи. Я и сам могу, веле за протестала Овечкин. Зачем вы? Не спорь, твёрдо возразил Слушкин. Во-первых, я всё на свете умею, случалось уже. А во-вторых, я дорогу знаю, и она мне не покажется такой длинной, как вам. Ацы подождали, пока Слушкины Овечкин переобуются. Давайте тогда я ваш рюкзак понесу, предложил Овечкин. — Это, пожалуйста, — охотно согласился Сложкин. Они перелезли снеговой бруствер на обочине дороги и выбрались на Целину. Первым деловито тарел лыжнё Бармин. За ним путь утаптывал Чебыкин. Третьим шёл Деменёв, демон, который в своей длинной чёрной курточке И остроконечной черной шапочке и вправду напоминал мелкого демона для незначительных поручений. Четвертым двигался Овечкин с самым большим служкинским рюкзаком. Затем осторожно, будто на цыпочках по первому льду, крался Тютин. И замыкал шествие Слушкин, заметно хромающий на правую лыжу. Они пробороздили поле и вышли ко склону большого оврага. Съехали по Скурлопе наст на дно и остановились. Здесь по насквой с промёрзшим ручьём бежала лыжня. Слоушкин подтыкал в неё палкой и незидательно сказал Тюткину: "Вот она, а ты рыдал как вдова". Лыжня, словно бы кряхтя, такая она стала ухабистой, полезла на другой склон оврага, а потом перешла в подъём на очередной косогор. На сломанной лыже Слушкин тащился последним, время от времени зачерпывая руковицей снег и засовывая его в рот. С вершины Косогора открывался вид на Валёжную, скатившуюся куда-то вниз, ближе к дальним сизым лесам. Впереди лежали протяжные увалы, по которым шла старая лесовозная просека. Небо нехотя повторяло рельеф увалов, На у горизонте бессильно свисало до самых еловых верхушек. "Старт, отцы", сказал Слушкин, глядя на убегающую лыжню. И отцы двинулись вперёд. Сперва они побежали слишком резво, но потом сбавили темп, обретая мерный, монотонный ход. Поначалу они о чём-то переговаривались, перекрикивались, ржали,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 Из снеговых валов, кое-где торчали жалкие прутья погребённого подлеска. Ветер стряхнул снег с ветвей, и лес стоял серый, простоволосый, словно измученный каким-то непонятным ожиданием. Казалось, что он должен просматриваться насквозь, но на самом деле в 20 шагах от лыжни его словно бы заволакивала какая-то слепота. Просеки вдали дымились тёмными облаками и не сокращалось в них что согласно законам перспективы, а тоже как будто бы просто таяло неизвестно где. Облака медленно толпились над головой, тесня друг друга, играя туманными переливами и убридали в непонятном направлении. Только в одном месте, там, где должно было быть солнце, весело блёкло светящиеся медузы.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 Обёрнутая белой жестью, как мост, висела на звенящих от напряжения стальных тросах, натянутых на решётчатые железные вышки. Труба эта, блестящей струной вылетала из невообразимой мгlistой дали, проносилась мимо и улетала дальше в невообразимую мгlistую даль. Лыжня стремительно проскользнула под ней, и труба прошла над головами, хлестнув по глазам как ветка по лицу.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 Лыжня уходила прямо под еловые лапы. Прежде чем войти под сталактитовые своды ельника, Служкина глянулся. По блестящей трубе газопровода бежал солнечный блик. Это, оказывается, ветер разбуянился среди тучи на севере, промыло полонью, в которой ярко горело пронзительное синее небесное дно. Сами тучи как-то яснее выявили свои касматы и объёмы. И разделились извилистыми руслами просинь. Что-то ясное или доходное сквозило в этом небесном кочевье. Чёрный ельник тенью надвинулся со всех сторон. Снег не пролезал сквозь густые еловые лапы, и громоздился на деревьях огромными глыбами, но изредка они всё же продавливали преграду и хлопались на землю. Сугробов здесь не было. Лыжня шустро петляла по тонкому снеговому слою, торопливо испещренному тёмной клины писью опавших хвоинок. Уже через час еловый сумрак потихоньку раздвиднялся, и вдруг из-за всех щелей ударил солнечный свет. Земля вмиг стала пёстрой, как мексиканская рубашка. Янтарные лужи солнца в Насте, белизна снега, синие тени, зелёные веники маленьких ёлочек. Ещё через некоторое время ельник начал редеть. Вершины дальних деревьев рисовались уже на фоне неба, засветившегося между стволами. Ели становились всё толще, кряжестее. Наконец показалась опушка, и лес кончился, словно бы в досаде,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 Это рои словно бы состёгивало, как шов два крыла долины. Ветер расчистил небо, слепив остатки облаков в несколько грандиозных массивов. Их хлебные, фигурные, вычерные башни висели в неимоверной толще химически яркой синевы, которая, казалось, столбом уходит от земли вверх во вселенную. Солнце горело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 Тот ведь шею сломаешь на спуске, ужаснулся Тютен. Отцы выстроились над склоном в ряд. Служкин сказал: "Кто последний, кроме меня, тот чухан вперёд". Отцы пригнулись, оттолкнулись палками и дружно соскользнули вниз. Сперва они летели почти вровень, быстро уменьшаясь, но затем строй их начал расходиться веером. Пять пышных кометных хвостов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 Слушкин ехал, вертел головой и рассматривал метеоритные кратеры в снегу. В одной воронке он увидел зелёную варежку и подцепил её остриём лыжной палки. Отцы дожидались Слушкина в зарослях на берегу реки. Они стояли в облаке пара, мокрые с красными лицами и фиолетовыми руками, с открытыми ртами и вытрященными глазами.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 Даже Слушкин грохнулся пару раз. А Тютчин постанулся так, что лыжи из его рук разлетелись словно бумеранги. Тютчин полз за ними на четвереньках. Лёд под ногами был зелено-голубым, в полупрозрачных разводах с гроздьями мелких алмазных пузырьков. Подо льдом мерцала и смутно шевелилась таинственная тёмно-синяя студёная жизнь. Слушкин скорабкался по обрыву, цепляясь за ветки, и сверху за руки по выдёргивал отцов к себе, как репу из грядки. Дальше простиралась горбатая, каменистая, малоснежная равнина, усыпанная битым угловатым камнем и заросшая длинной жёлтой травой, которая космами торчала из-под снега. За равниной стоял густой перелесок, а за ним высокая насыпь. Отцы поднялись на неё, К двум ржавым рельсам узкоколейки. Вдалеке, на рельсах, громоздилась небольшая двухосная теплошка. Да, протянул Чебыкин, заглянув внутрь. Всё схвачено. Туристы давно облюбовали вагончик для ночлега. Перегородка из обломков фанеры и досок, сколоченных сик и снакойсь, делила вагончик пополам. Одна половина была спальней,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 Громадзилась огромная скальная стена горы Шихан. Стена Шихана напоминала измятую и выправленную бумагу. На её выступах лежал снег, кое-где бурели пятна выжженных холодом лишайников. В громаде Шихана, укрымо нависшей над долиной, было что-то совершенно до человеческое, непостижимое ныне. Весь мир словно отшатнулся от неё.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 пермского периода пояснил Служкин. И это слово риф. Странно было слышать по отношению к да историческому монолиту, который на безмерно долгий срок пережил океан его породивший. Теперь он стоит один посреди континента, посреди совершенно чуждого ему мира, освещаемого совсем другими созвездиями. Прямо под скальной стеной Имелась утоптанная площадка, пока-то стекавшая к длинной и узкой горизонтальной щели, похожую на приоткрытую пасть утёса. Из этой пасти тянуло тёплым дыханием. — Вот и пещера, — сказал отцам Слушкин и бросил в её зев шишку. — Может, с нами пойдёте? — тоскливо спросил у Слушкина Тютин. — Нет, отцы, — отрёкся Слушкин. Я там уже был, и ничего там опасного нету. И одни не сдохнуть. И вообще не люблю я пещеры. Ползешь там, ползешь как свинья в глине, в темноте и башкой по всем углам бренчишь. Если я в школу с Фингалом на лбу приду, кто мне поверит, что я его не в пьяной драке под Новый год получил? Лести давайте, я вас в вагончике подожду. Первым решился бармен Он присел на корточке, всматриваясь в темноту, и осторожно полез вперед, светя фонариком. Пятки его скрылись. Отцы ждали. Из пещеры донесся гулкий вопль. — У-у-у! Скелеты! Скелеты! Отцы по одному полезли вслед за Барминым. Последним обречен наупол Стютин, который перед этим долго и прощально смотрел на небо.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 Проступила зелёная луна. Служкин вернулся к вагончику и занялся хозяйством. Он нарубил в спальню лапника и распотрошил рюкзаки. В один угол он составил припасы: мешочек со своей кашей, тортовечки на чай, консервы Демьянова, лотрошки бармаина, печенье Чубыкина и пять тютинских банок тушёнки. Бутылки с водкой Служкин сунул в сугроб. Раскипятив ящик, Словкин развёл костёр, набил снегом и подвесил котелки, сел перед огнём и стал допивать из термоса горячий кофе. Отцы вернулись часа через полтора. Из лощины поднимался багровый дым, и отцы вышли из него, как черти из преисподней, чёрные от грязи и копоти, закапанные парафином свечей.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 "а мы сейчас с вами водки дерябнем", возразил Слушкин, составляя кружки и отвинчивая из бутылки колпачок. "А потом вы пошуршите в посёлок за дровами и поскорее, резину не тяните". Отцы заныли, но разобрали кружки, чокнулись и выпили. Потом, охы, выбрались из вагончика и побрели по рельсам в сторону заброшенного посёлка. Скоро они скрылись за поворотом.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 неровными зубцами вгрызался в сумрачный диск светила, а под сводами тьмы на востоке лес мерцал будто голубо освещённый изнутри айсберг. Снега стали зеркальными и кроваво полыхали. Но самым загадочным было бесшумное движение, охватившее мир. Грозное и устало погружалось солнце. удлиняясь зловещий ползли тени ощупывая перед собой дорогу и измеинно ныряя в складки лощин сверху катился прилив мрака отмывая всё новые и новые огни багровый дым клубясь устремился вслед за солнцем мимо насыпи и казалось что вагончик тоже поехал куда-то под уклон земного шара уводя слушкина склонившегося над огнём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 жаловалась, что-то бурча себе под нос. Она была женщина нервная и впечатлительная. В полной тьме за вагончиком отцы приступили к ужину. "Да, Виктор Сергеевич, протянул Чебыкин наблизою ложку, у нас такого Нового года ещё не было. Так Новый год встречать сто раз лучше, чем дома отметить ловички. Наш-то, наверное, только-только от родителей смылись. Сейчас нажрутся где-нибудь в подъезде, да и весь праздник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 Небеса зеркальные, леса хрустальные. Из снегов серебряных поднималось медленно, От мороза красное солнце над тайгой. Снегопады белые, что же вы наделали Мне бродить до полночи в тишине такой? Над землёю снежною темнота безбрежная, Тонкий месяц светится, а над ним медведица. Синевой охвачено... Ветром разлохмачена. Станция Валёжная, ты судьба дорожная. Приезжаешь радуйся, уезжаешь плачь. Скоро поезд тронется, взмоет ветра конница, и над косогорами понесётся вскачь. Отцы слушали непривычно серьёзно. А вы, оказывается, Виктор Сергеевич талант.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 Я не ною, воскликнул Тютин. Я просто человек такой, тоже творческий, ну и предусмотрительный. И всё-таки, Виктор Сергеевич, не отставал Чебыкин. Куда? Есть хорошая речка, сдавшийся рассказал Слушкин. Называется Ледяная. Первой категории сложности, с одним порогом, четвёртой категории. Вот на Ледяную и пойдём. Дащатые стены вагончика, озарённые качающимся костром, создавали ощущение уюта и защищённости. Только в углах колебались, дрожала паутина мрака. Служкин поглядел на часы, включил приёмник и сдвинул шкалу настройки, чтобы ни одна станция мира не отвлекла отцов от его речи. Отцы сказал Служкин: "До Нового года остаётся полчаса".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 Гулко и тишина в динамике замаило, заныло. И вдруг, как камень в омут, охнул первый удар колокола. Следом за ним, перезвоном, рассыпались другие колокола, словно по ступенькам подскакивая, покатились и ведро. Вслед за последним звуком жуткое молчание стянуло нервы в узел, и вот, каясь чугунным лбом в ледяную плиту,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 И бреканье этих кружек было трогательным провинциальным отголоском державного грома кремлёвских курантов.